полусотни метров на прибрежных камнях сидели две женщины. И вовец понял, для кого селифан так старается. Он развернулся и отправился обратно к Салкинскому особняку. В рыбацкой комнате достал Анисимовскую карту и поднялся на мансарду. Закрылся в своей комнате и развернул на кровати кальку. И это был памятник титаническому труду фанатика рыбалки, самозабвенно обожавшего озеро, из года в год проводившего свои дилетантские исследования. Но карта выглядела вполне профессионально. извилистые линии показывали рельеф дна, песок, ил, коряги, крупные камни – все было обозначено. Стрелки изображали течения, приуроченные к впадающим в озеро речушкам, донным родникам и единственной вытекающей реке Бутарке. Но главную ценность карты составляли цифровые и буквенные обозначения рыбных мест – Уровень воды относительно нормы, месяц и какая рыба в этом месте держится. Вовца интересовал и листый залив с песчаным островком. Берег, переходящий в болото, обрисован пунктиром и помечен болото. Вдоль левой стороны залива стрелочки показывают слабое течение, питаемые болотной речкой. Подводное русло выстлано песком, и, судя по анисимовским отметкам, сейчас по ночам на этот песок выходят язи и лещи. На прочей озерной акватории, при понизившемся из-за долгой жары уровня воды, гарантии улова не было. Вовец вернул карту и засунул под матрас. Ужинали в десять вечера. Невыспавшийся вовец поел и сразу отправился спать. Уснул как убитый. Разбудил его довольно громкая ритмичная музыка. Звук шел откуда-то снизу, и он не сразу сообразил, что музыка раздается этажом ниже. Поглядел на светящийся циферблат часов. Два часа ночи. Они что там, с ума посходили? Прошлепал по коридору, Заглянул в комнату селифана. В тусклом лунном свете Виднелась застланная постель. Все понятно. Жизнь продолжается. Всякий скорбящий да будет утешен. Снова улегся. Накрыл голову подушкой Со второй кровати и опять уснул. Выспавшись как следует, Вовец поднялся в восьмом часу. Селефан храпел, как носорог, от него разило коньяком, а разбудить оказалось делом совершенно невозможным. Вовец спустился на кухню, зажарил королевскую яичницу с ветчиной, сыром, финской солями и кетчупом. Без зазрения совести выкорчевал из холодильника блок баночного пива «Карлсберг» и отправился снаряжаться на поиски. Маска и трубка для ныряния, ласты, моток толстого капронового шнура – Охотничий нож, фонарик, бинокль, котелок, спички, канистрочка с питьевой водой, флакон жидкости от комаров, спиннинг, коробка с блёснами и ещё кое-какие мелочи. Ну и, естественно, запас консервов и хлеб. Анисимовскую карту упаковал в пластиковую сумочку и повесил на шею под рубашку. Теперь следовало каким-то образом отделаться от кучера и отправиться на поиски одному. Но всё обошлось наилучшим образом – Появился измятый селифанов. Зевая и протирая опухшие глаза, принялся лепить что-то про нержавеющую, старую и самую настоящую любовь. Вовец только плечами пожал. Он однажды слышал краем уха, что кучер одну из своих походных жен притащил на дачу Салкина, а обратно уехал один. Кончилось, оказывается, тем, что главный инженер женился на ней, а с матерью своих взрослых детей развелся. Понятно, что кучеру сейчас было не до похода в пожаре. Он вместе с мадам Салкиной намерен отправиться в райотдел милиции, подавать заявление об исчезновении Сани Орлова. Вот только позавтракают и сразу. Каяк еще следовало довести до ума. В перестроечный период ребята из турклуба вышли к заводскому начальству с предложением начать производство таких туристических лодок. В первую очередь думали о себе. Начальство тоже о себе думало. Надвигалась конверсия. Построили разборную модель-болванку. Из стеклоткани и всяких полиамидных и прочих смол приняли слепить каяки. Обеспечили турклуб и всех желающих заплатить небольшие, в общем-то, деньги. Начальникам тоже отстегнули посуденушку в подарок. Те не отказались. Даже не поняли, что лодки не отшлифованы и в них нет сидений. Только поперечная жердочка. Вовец взял на кухне мелкую терку и крупнозернистый брусок для точки ножей. Содрать и загладить все лишние наплывы и выступы оказалось делом недолгим. Пластиковый садовый стул с низкой спинкой отлично подошел на роль сиденья. Только ножки отвинтить да выбросить в кусты. Через полчаса вовец уже намахивал веслом. Снаряжение и продукты лежали в корме. Грудь плотно охватывал резиновый фартук. Сбоку он прижимал рукоятку спиннинга, выставленного назад. За лодкой на толстой лесе тащилась блесна с огромным тройником, дополненная солидным грузилом. Это называется ловля на дорожку. Вовец держал путь к заливу с песчаным островком. Тройник зацепился именно там, где анисимовская карта показывала наличие рыбы в этот период года. Плавным движением весла овец развернул каяк и быстро смотал леску на спиннинговую катушку. Из воды показалась сеть. Ячея облеплена мелкими волоконцами водорослей. Видно, простояло на течение несколько дней. Дель посажена на знакомый заводской провод – поплавки из плотного темного желтого пенопласта. В овец подтянул на поверхность воды тяжелое полотнище. В одной из ячеек торчал побелевший подъязок с разинутым ртом. Рыба успела сдохнуть и протухнуть. Значит, сеть ни разу не проверяли с тех пор, как поставили. Нижний шнур из того же провода отягощало грузило из навернутых трубочками полосок свинца. Вовец с уверенностью мог сказать, что именно эту сеть ставила Салкинской компании во время последней рыбалки. Сеть легла на дно, перегородив течение. На дне еще оставался метровый слой воды. Можно сколько угодно гонять на моторках поверх сети и не подозревать о ее существовании. Вовец отпустил шнур и Мережа снова ушла на дно. Слегка подрабатывая веслом, зажатым в левой руке, направил каяк параллельно берегу вглубь залива. Правой рукой сбрасывал лесу со спиннинговой катушки, пока блесна сторонником не оказалась на достаточной глубине. Он был уверен, что через полтораста метров обнаружит и вторую сеть. Так и оказалось. Судя по всему, эту мережу также не трогали несколько дней. Получалось, что Салкин с мужиками спокойно поставил две сетки, а третью не успел. Что-то произошло на пути к месту постановки последней сети. Вовец механически загребал веслом, прикидывая в уме свои дальнейшие действия. Впереди виднелся песчаный островок с линялой палаткой. Легкая марево колыхалась над кострищем. Два парня загорали, две удочки торчали на прежних местах. Когда вовец подгреб совсем близко, он обнаружил, что удочки все те же, но парни другие. Один белобрысый здоровяк без шеи. Голова просто лежит на широких плечах. Узенький лоб, широкие ноздри, глупые глаза и два передних зуба, вылезающих на нижнюю губу. Этот малый походил на гигантского белого кролика. Вовец про себя его так назвал. Второго он обозначил как гуся. Тот был длинношеем чернявым юнцом, с длинным носом на удивленном лице первоклассника. Он имел не по возрасту выпуклое брюшко и при ходьбе еле ноги подымал. И вообще какой-то квёлый. Наверное, лодер записной. Они обычно такие. ловец неторопливо смотал спиннинг и затеял обычный рыбацкий разговор о том о сём. Испод вальзорка оглядывал островной бивак. Все вещи, котелки, чашки плошки, канистр с водой и прочее – всё то же самое. Про палатку и говорить нечего. Вёсла по-прежнему упирались в брезентовый свод, а лодка лежала кверху дном. На нее ветром насеяло песка, чешуек золы от костра. На воде последний раз дней пять назад была. Очень интересно. Ребята делали вид, что они тут давно. И даже высказались в том духе, что еще недельки три здесь проведут. Больно место хорошее. Хотя чего уж тут хорошего. Клева нет, вода мутная, с торфяным привкусом и запахом. Даже пить ее нельзя. Вместо берега болото и торфяные и хлипкие лавды. Из сплетенных корневищ разных водных растений. Ни ягод, ни грибов. Даже дров толком не найти. А уж скучища смертная. Дня три 4 здесь еще пробездельничаешь. Но потом точно с ума сойдешь. В овец выбрался на песок. С непривычки ломил спину. Ноги затекли. Следовало размяться. Он сделал несколько энергичных движений корпусом. Поприседал. Попрогибался. Руки отяжелели а на ладонях намечались мозоли. Заодно поближе познакомился с островком. На песке у воды во многих местах следы причаливания. Широкие носы дюралевых казанок далеко въезжали на берег, отгребая песчаные валики. Акили глубоко врезались, оставляя канавки. Таких следов имелось не меньше десятка. Остров активно посещался. Сюда привозили воду, дрова, продукты и пары отдыхающих. Нынешняя пара, гусь и братец-кролик, похоже, не очень ладила между собой. Наверняка плечистый грызун угнетал невзрачного гадкого гусенка. Во всяком случае, оба обрадовались возможности пообщаться с посторонним человеком. На вид им было лет по 18-19. Ум и сообразительность отнюдь не наполняли их глаза и не сквозили в речах. Оба заинтересовались каяком. Более нахальный белый крол даже сунул внутрь ногу, В порыве испробовать новый для себя плав средства. Легкая лодочка тут же резко качнулась. Не сумев твердо встать одной ногой, чтобы следом переставить вторую, кролик оставил безуспешные попытки и только восхитился мастерством гребца, который может управиться с такой кувыркучей посудиной. Вытащив ногу, он сунул внутрь нос, поднял за спинку сиденье и увидел в корме банки с пивом. Вовец выдал каждому по жестянке, и все с наслаждением присосались к донышкам. «А чё вы тут дежурите-то?» – как бы невзначай обронил вовец. Глупый кролик захлебнулся и закашлялся. Бестолковый гусак вздрогнул, залил ноздри и расчихался. Весь кайф оказался безнадёжно испорчен. Они оторопел уставились на вовца, моргая размокшими глазами. «А мы не дежурим?» – неуверенно протянул гусеныш первым пришедший в себя. Мы это, рыбу, ловим. Ага, поддакнул жирный заяц. Ловим. Ага. Ну, не пуха. Еще поймаете, звоните. Вовец не счел нужным церемониться с этими дураками. Нет, это никакая не ни милиция, не рыбнадзор. Даже там подобных молодых долбаков не держат. Это какая-то самодеятельность. Он растянул резиновый фартук на кокпите каяка лесо внутрь и оттолкнулся веслом. Энергичным грибком послал лодку вперед. Пролетев до конца островка, резким круговым движением весла развернул лодку и обогнул отмель. Долбаки, разину форты следили за его манипуляциями. Он уже находился по другую сторону островка. Следы на песке показывали, что и с этой стороны приставали лодки. Канавки, оставленные килями, располагались на расстоянии ладони друг от друга. Совершенно параллельно. Каждый раз лодка приставала в одном и том же месте. Вовец круто развернул каяк и дал задний ход. Острая карма ткнулась в песок, точно легла в килевой след. Нос смотрел в высокие береговые заросли камыша тростника какого-то кустарника. С той стороны регулярно приходит лодка. Вавец махнул вперед, держа курс на эти заросли. Эй, ты чего? Сзади вдруг взрывел кролик. «А ну, вернись!» Вовец тут же сменил курс. Теперь ему стало понятно, что за этой плавучей лобдой, заколыхающимися на воде зарослями, таится нечто секретное, что-то запретное для постороннего глаза. Он не собирался больше испытывать судьбу. Следовало срочно сматываться, а дальше будет видно, как действовать. Каяк летел вдоль топкого берега. Весло так и порхало, закручивая на воде глубокие воронки. Он оглянулся через плечо на быстро удаляющийся островок. Могучий кролик скакал по песку, ощипанный гусь возле палатки общался с передатчиком. Прутик антенны сверкал на солнце хромированными суставами. Через минуту раздался отдаленный рев мотора. Во время грибка вовец глубоко наклонился вперед, выглянув из подмышки. Увидел, как прямо из берега выскочила дюралевая казанка. Высоко задирая нос, лодка заложила глубокий вираж, обходя островок. Те, кто в ней сидел, явно намеревались отсечь каяк от выхода из залива, прижать его к болотистому берегу и захватить в овца. А он и не собирался соревноваться с ними в скорости. Он продолжал двигаться вдоль берега. Впереди виднелась какая-то узкая протока. Почерневший березовый ствол лежал мостиком между берегами над самой водой. Рев моторов за спиной нарастал. Он уже закладывал уши. Даже плеска весла не стало слышно. В метре от березы вовец совершил оверкиль. Переворот вверх дном, выражаясь сухопутным языком. Просто упал на бок и оказался вниз головой. Ткнул веслом в близкое дно. Лопасть мягко вошла в торфяной ил. Вовец оттолкнулся, словно лопатой ковырнул в куче рыхлой земли. Даже матерчатую кепочку, натянутую на голову, не потерял. Нагнулся вперёд, стараясь как можно дальше воткнуть весло в тёмную воду, и сделал мощный грибок. Каяк влетел, подминая в глянцевые листья жёлтых кубышек.